Глава 10. Пытка мопо. 4 дня пробыл я в шалашах того племени, к которому был послан исполнить царскую волю. На пятый утро я собрал всех сопровождавших меня, и мы снова направили стопы своих к краю царя. Пройдя некоторое расстояние, мы встретили отряд воинов, приказавших нам остановиться. — Что надо вам, царские слуги? — смело спросил я их. — Слушай, сын Македама, — ответил их посредник, — ты должен передать нам жену твою Мокрофу и твоих детей Умслопогаса и Наду. Таков приказ царя. — Умслопогас? — отвечал я. — Да ушёл за пределы царской власти, и его нет в живых. Жена же моя, макрофа и дочь надо находятся у племени сваццы, и царю придётся послать армию их отыскивать. С ненавистной мне макрофой пусть царь делает что хочет, я развёлся с ней. Что же касается девушки, конечно, не велика важность, если она умрёт. Девушек ведь много. Но я буду просить о её помиловании. Всё это я говорил беззаботно, ибо хорошо знал, что жена моя с ребёнком вне власти чеки. Проси, проси милости, сказал воин, смеясь. Все остальные рождённые тобой умерли по приказу царя. Неужели? Спокойно ответил я, хотя колени мои дрожали и язык прилип к гортани: "На то царская воля. Подрезанные ведь дают новые ростки. У меня будут другие дети". "Так мопа, но раньше найди жон, ибо твои умерли". "В самом деле?" отвечал я. "Ну что же, И тут царская воля. Мне самому надоели эти крикунье. Слушай дальше, Мопо, продолжал воин, чтобы иметь новых жён, надо жить. От мёртвых не рождается потомство. А мне создаётся, что Чека уже точит тот оссигай, который снесёт тебе голову. Пусть так ответил я царь и лучше знает высоко солнце над моей головой и долог путь убоюканы осигаемые крепко спят так и говорил я отец мой и правда тогда мне хотелось умереть мир после всех этих утрат был пуст для меня После допроса моих спутников о правдивости моих показаний двинулись в путь, и дорогой я постепенно узнал всё, что произошло в царском крале. Через день после моего ухода лазутчики донесли чеки, что вторая жена моя Анандди не могла и в беспамятьстве повторяет загадочные слова. Когда зашло солнце, чека взял с собой трёх воинов, и пошёл с ними в мой край он оставил воинов у ворот приказав им не пропускать никого ни туда ни обратно а сам вошёл в шалаш где лежала больная ананди вооружённый своим маленьким оссягаем с рукояткой из алового царского дерева случилось так что в шалаше находились у нанди мать чеки и балика Сестра моя, его жена, пришедшая полоскать умслапогаса, но войдя в шалаш, они нашли его полным других моих жён и детей. Тогда они отослали всех, кроме Мусы, сына больной Анандхи, того самого мальчика, который родился восемью днями раньше умслапогаса сына чеки. Задержав Мусу в шалаше, они стали ласкать его, так как боялись, что иначе равнодушие их ко всякому другому ребёнку, кроме умслопогоса, возбудит подозрение остальных жён. Когда они так сидели, в дверях вдруг мелькнула чья-то тень, и сам царь подкрался к ним. Он увидел, как они нянчились с ребёнком Мусой, а когда они узнали его, то бросились к его ногам славить его. Но он угрюмо улыбнулся и велел им сесть. Потом обратился к ним со словами. «Вас поражает у Нанди мать моя, Балика, моя жена, почему я пришел сюда в шалаш Моппо, сына Македама? Хотите, я скажу вам?» Его я отослал по делу, а мне сказали, что его жена о Нанди занемогла. Не она ли там лежит? Как первый врач в стране, я пришел излечить ее. Знаете, это у Нанди мать моя, Балика жена моя. Так, — говорил он, — оглядывая их и понюхивая табак с лезвия своего маленького сегая. Но они дрожали от страха, так как знали, что когда Чека говорил кротко, замышляет смерть. У Нанди мать небес ответил ему, что они рады его приходу, ибо его лекарство, наверное, успокоит больную. "Конечно", сказал он. "Меня забавляет мать моя и сестра видеть, как вы ласкаете вот этого ребёнка. Будь он в вашей крови, вы не могли бы его любить больше?" Опять они задрожали и молились в душе, чтобы только что заснувшая Анандди не проснулась и не стала бормотать в бреду безумных слов. Молитва их была услышна не небом, а землёю, так как Анандди проснулась, услыхала голос царя, и её больное воображение остановилось на том, кого она принимала за царского сына. Ага, вот он. — сказала она, приподнимаясь и указывая на собственного мусу, испуганно прижавшегося в углу шалаша. — Поцелуй его, мать небес, приласкай! Как звать его, щенка, накликавшего беду на наш дом? Он сын мопы от мокрофы! Она дико захохотала и опрокинулась на свою постель из звериных шкур, Сын мопы от макрофы проговорил царь. Женщина, чей он сын? Не спрашивай её, царь, закричали обезумевшие от страха мать и жена чеки, бросаясь ему в ноги. Не слушай её, царь. Больную преследуют дикие мысли, не годится тебе слушать её безумные речи. Должно быть, околдовали её. Ей снятся сны молчать крикнул царь я хочу слушать её бред а вовсе луч правды осветит мрак я хочу знать правду женщина кто от роксей кто он безумный ты ещё спрашиваешь тише наклони ухо ко мне шёпотом говори Не подслушал бы тростник этих стен, не донёс бы царю. Так слушай же. Этот отрок, сын Чэки и Балики, сестры Мопо, ребёнок подменённый матерью небес Унанди, подкинутый нашему дому на проклятье. Тот будущий правитель, которого у Нанди представит народу вместо царя ее сына, когда народ, наконец, возмутится его жестокостью. — Она лжет, царь! — закричали обе женщины. — Не слушай ее! Мальчик — ее собственный сын. Она в беспамятстве не узнает его. Но Чека, стоя среди шалаша, зловеще засмеялся. Набелла верно предрекла. Я напрасно убил её. Так вот, как ты провела меня, мать? Ты приготовила мне в сыне убийцу. Славна мать небес, покорись теперь небесному суду. Ты надеялась, что мой сын меня убьёт. Но пусть будет иначе. Пусть сын Лишит меня матери. Умри же, Унанди, умри от руки рожденного тобой. И, подняв оссягай, он заколол ее. С минуту Унанди, мать небес, жена Синзан Гаконы стояла неподвижно, не проронив ни звука. Потом, выхватив Унанди, из проколотого бока Ассигай закричала зладей Чека: "Ты умрёшь, как я". И тут же упала мёртвая. Так умертвил Чека мать свою у Нанди. Балика, видя случившееся, повернулась и побежала вон из шалаша. В эмпозене с такой быстротой, что стража у ворот не могла остановить ее, и она без чувств упала на землю, но мальчик Муса, мое дитя, пораженный ужасом, остался на месте, и Чека, считая его своим сыном, тоже умертвил его. Потом он гордо выступил из шалаша, ставив стражу у ворот, и приказал отряду воинов, окружив весь краль, поджечь его. Они поступили по его приказанию, выбегавших людей убивали, а оставшиеся там погибли в огне. Так погибли мои жены, дети, слуги и все случайно находившиеся у них люди. Улей сожгли, не пожалев пчел. В живых оставался один я, да где-то далеко Макрофа с Надой говорят, чека не насытился пролитой кровью, так как послал людей убить Макрову жену мою, наду мою дочь и того, кто назывался моим сыном. Меня же он приказал посланным не убивать, а привести к нему живым. Мне пришла в голову мысль: не лучше ли самому покончить с собой? Зачем ждать смертного приговора? Покончить с жизнью так легко, и я знал, как это сделать. В своем кушаке я тайно хранил одно снадобье. Тому, кто отведает этого снадобья, отец мой, не видать больше ни света солнца, ни блеска звезд. Погибнуть от оссягая, медленно мучиться под ножами истязателей, или быть уморенным голодом, или бродить до конца дней с выколотыми глазами. Вот что ждал меня. И вот почему я днём и ночью носил с собой своё снадобье. Настал час им воспользоваться. Так думал я среди мрака ночи и, достав горькое снадобье, попробовал его языком, но делая это, я вдруг вспомнил про свою дочь Наду. Единственное дорогое существо, находящееся только временно в другой далекой стране. Вспомнил про жену Мокрофу, про сестру Балику, жившую еще по какому-то странному капризу царя. Еще одно желание таилось в моем сердце. Это жажда мести. Мертвые бессильно карать своих мучителей. Я. Если души их еще страдают, то руки уже не платят за удар ударом. И так я решил жить. Умереть я всегда успею. Успею, когда голос Чеки произнесет мой смертный приговор. Смерть сама намечает своих жертв, не отвечает ни на какие вопросы. Смерть — это гость, которого не надо ждать у порога шалаша, так как при желании он воздухом проберется через солому кровли. Я решил пока не вкушать снадобья. И так, отец мой, я остался жить, и воины повели меня обратно в кральчеки. Мы добрались до него к ночи так как солнце уже село, когда мы проходили ворот. Тем не менее, исполняя приказания, воин вошел к царю сообщить о нашем прибытии. Царь немедленно приказал привезти пойманного, и меня втолкнули в дверь большого шалаша. Посреди не горел огонь, так как ночь была холодна, а Чека сидел в глубине против двери. Некоторые из приближенных схватили меня за руки и потащили к огню, но я вырвался от них, так как руки мои были не связаны. Падая ниц, я славил царя, называя его царскими именами. Приближенные опять хотели меня схватить, но Чека сказал, оставьте его. Я сам допрошу своего слугу. Тогда они поклонились до земли и, сложив руки на палках, на снулись лбами пола а я сел тут же на полу против царя и мы разговаривали через огонь по приказу чеки я отдал точный отчёт о своём путешествии хорошо сказал тогда царь я доволен как видно в стране моей ещё остались честные люди а известно ли тебе мопо Какое несчастье посетило твой дом в то время, как ты ведал мои дела? Как же слыхал? Ответил я так просто, как будто вопрос коснулся спусков. Да, мопо. Горе обрушилось на дом твой. Проклятье небесно краль твой. Мне говорили мопо, что небесный огонь Живо охватил твой шалаши. Слыхал, царь, слыхал. Мне докладывали, моппо, что люди, запертые внутри, теряли рассудок при виде пламени и понимаешь, что нет спасения, закалывали себя о сигаими и бросались в огонь. Знаю всё, царь, велика важность. Но вот и знаешь, моппо, Но не всё ещё. Но известно ли тебе, что среди умерших в твоём крале находилась родившая меня, прозванная матерью небес? При этих словах отец мой: "Я поступил разумно. Добрый дух вдохновил меня, и я упал на землю громко завопив, как бы в полном отчаянии". Босчиди слух мой, вопил я, не повторяй, что родившая тебя мертва, о лев злуский. Что мне все остальные жизни? Они исчезли, как дуновение вихря, как капля воды, но это горе могуче, как ураган. Оно безбрежно, как море. Перестань, слуга мой, успокойся говорил насмешливо Чакка. Я сочувствую твоему горю, по матери небес. Если бы ты сожалел только об остальных жертвах огня, то плохо бы тебе было. Ты выдал бы свою злобу на меня. А так тебе же лучше. Хорошо, ты сделал, что отгадал мою загадку. Теперь только я понял, какую яму Чека рыл мне и благословил в душе Элозия, внушившего мне ответ царю. Я надеялся, что теперь Чека отпустит меня, но этого не случилось, так как пытка моя только начиналась. "Знаешь ли ты, Мопо?" сказал царь, "что когда мать моя умирала среди охваченного пламенем краля Она кричала загадочные и страшные слова. Слух мой различил их сквозь песню огня. Вот были эти слова: "Будто ты, Мопо, сестра твоя Балика и твои жёны сговорились подкинуть ребёнка мне, не желавшему иметь детей". Скажи теперь, Мопо, где дети, уведенные тобой из краля, мальчик с львиными очами, прозванный Умслопогасом, и девочка по имени Надо. Умслопогаса растерзал лев, — о царь, — отвечал я. А Надо находится в скалах Свадцы. И я рассказал ему про смерть Умслопогаса и про то, как я разошёлся с женой макровой. О трок с львиными глазами в львиной пасти, сказал чека. Ну туда ему и дорога. Надо можно ещё добыть оссигаями, но довольна о ней. Поговорим лучше о песне петой моей покойной матерью в треске огня. Скажи-ка теперь мопо, лжива ли она? Помилуй, царь. Мать небес обезумела, когда пела ту песню, ответил я. Слова её непонятны. И ты ничего об этом не знаешь? сказал царь, странно глядя на меня сквозь дым костра. Странно, мопо. Очень странно. Ну что это тебе как будто холодно? Руки твои положить надрожат. Не бойсь. Погрей их. Хорошенько погрей. Всю руку положи в огонь. И смеясь, он указал мне своим маленьким, оправленным в царское дерево оссягаем на самое яркое место костра. Тут, отец мой, я действительно похолодел, так как понял намерение Чеки. Он готовил мне пытку огнем. С минуту я молчал, задумавшись. Тогда царь опять громко сказал, — Что же ты рабеешь, моппо? Неужели мне сидеть и греться, пока ты дрожишь от холода? Ну-ка встаньте, приближенные мои! Возьмите руку моппо и держите её в пламени, чтобы он согрелся, и чтобы душа его лековала, пока мы будем говорить с ним о том ребёнке, упомянутом моей матерью, рождённом от балики, жены моей, от сестры моппо моего слуги. Прочь слуги, оставьте меня, смело сказал я, решившись сам подвергнуться пытке. Благодарю тебя, о царь, за милость. Я погреюсь у твоего огня. Спрашивай меня, о чем хочешь. Услышишь правдивые ответы. Тогда, отец мой, я протянул руку в огонь но не в самое яркое пламя, а туда, где дымило. Кожа моя от страха покрылась потом, и несколько секунд пламя обвивалось вокруг руки, не сжигая её, но я знал, что мука близка. Некоторое время Чака следил за мной, улыбаясь. Потом он медленно заговорил, как бы давая огню разгореться. Так скажи мне, моп. Ты правда ничего не знаешь о рождении сына у твоей сестры Балики? «Я одно знаю, о, царь, — отвечал я, — что несколько лет тому назад я убил младенца, рожденного твоей женой Баликой, и принес тебе его тело. Между тем, отец мой, рука моя уже дымилась, пламя въедалось в тело, и страдания были ужасны а я старался не показать виду, так как знал, что если я крикну, не выдержав пытки, то смерть будет моим уделом. Царь опять заговорил: Клянёшься ли ты моей головой моппо, что в твоих кралях не вскармливали никакого младенца мной рождённого? Клянусь, царь. Клянусь твоей головой, отвечал я. Теперь уже, отец мой, мучение становилось нестерпимым. Мне казалось, что глаза мои выскакивают из орбит, кровь кипела во мне, бросалась в голову, и по лицу текли кровавые слезы, но я невозмутимо держал руку в огне, а царь и его приближенные с любопытством следили за мной. Опять Чека молчал, и эти минуты казались годами. Наконец он сказал... Теперь я вижу, жарко, мопа. Вынь руку из пламени. Ты выдержал пытку. Я убеждён в твоей невинности. Если бы ты затаил ложь в сердце, то огонь бы выдал её, и ты бы запел свою последнюю песню. Я вынул руку из огня. И на время муки стихли. Правда твоя, царь, спокойно ответил я. Огонь не властен над чистым сердцем. Говоря это, я взглянул на свою левую руку, она была черна, отец мой. Черна, как обугленная палка, и ногтей не оставалось на искривлённых пальцах. Взгляни на неё теперь, отец мой, я ведь слеп, но тебе видно. Рука была скрючена и мертва. Но вот следы огня в шелухе чеки, огня сжигавшего меня много-много лет тому назад. Эта рука уже не служила мне с той ночи истязания, но правая оставалась, и я с пользой владел ею. Но мать мертва смервался горил царь умерли в пламени и твои жёны и дети мы устроим поминки мопо такие поминки каких не было ещё никогда в стране зулусов и все народы земли станут проливать слёзы мопо на этих поминках будет выслеживание но колдуны не созовутся мы сами будем колдунами И сами выследим тех, кто навлёк на нас горе. Как же мне не отомстить за мать, родившую меня, погибшую от злых чар? А ты, безвинно лишённый жон, чад, неужели не отомстишь за них? Иди теперь, моппо. Иди, верный слуга мой, которого я удостоил погреться у моего костра. И пристально глядя на меня сквозь дым, он указал мне осягаем на дверь шалаша.